Месмер или лечение магнетизмом. Его имя звучит как откровение для любого, кому посчастливилось впервые открыть томик рассказов Эдгара По. Таинственный всемогущий врач, способный силой своих магнетических рук едва ли не воскресить человека. Поневоле подумаешь о том, что сегодня в больницах нас окружают разве что медработники. Но тогда, два столетия назад, Жил, словно великан среди обычных людей, подлинный целитель. Конечно, лекции о его феерическом мисмерическом искусстве произвели ошеломляющее впечатление на чувствительную натуру Эдгара По. Свидетельством тому его рассказы, мисмерическое откровение, правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром и повесть крутых гор. История этого всесильного магнетизера тем притягательнее. что имя его забыто сегодня, отвергнуто наукой. Франц-Антон Месмер. Годы жизни 1734-1815. Немецкий врач, основатель учения о животном магнетизме. Критики тем решительнее вычеркивают его имя из аналов науки, что оно, даже замалчиваемое, все равно обладает какой-то сверхъестественной аурой. При этом никаких научных доказательств его учения не удалось отыскать ни при его жизни, ни впоследствии. В его воображении, словно воздушный замок, родилась целая наука, и, ослепив поклонников своим сиянием, также неожиданно вместе с ним растаяла в воздухе. В этой главке мы поговорим о практике, о лечении магнетизмом, а в следующей обратимся к теории, к его учению, увлекшему многие романтические умы. ведь ошибочной оказались и практика, и теория. Слава и богатство не были неспосланными Смеру в час рождения. Он появился на свет в деревушке на берегу Боденского озера. Но сын Лесничего родился под счастливой звездой. После учебы в Венском университете он защитил диссертацию и в 1766 году получил степень доктора медицины. Два года спустя женился на богатой вдове Марии Анне фон Пош, и стал практикующим врачом. Двери лучших домов Вены были теперь открыты для него. Он водил знакомство также со многими музыкантами, в том числе с семейством Моцартов. Ведь он стал модным врачом, а все потому, что век просвещения стремился оснастить искусство врачевания последними достижениями современной науки. Перед наукой же тогда открывались удивительные горизонты. Даже люди, несведущие в ней, были наслышаны об электричестве, гравитации, магнетизме, новых неведомых силах, которые со временем будут нам служить. Мисмер намеревался подчинить их себе сейчас. Не случайно его диссертация была посвящена такой теме, как влияние звезд и планет на здоровье человека. Болезнь, по его представлению, писал Стефан Свейк в очерке Предтеча его время. Есть нарушение гармонии в человеке, опасный перерыв в ритмической смене прилива и отлива. Если очевидна причина болезни, то можно предложить и сугубо научное лечение. Вот что сообщал сам Месмер в своем письме о лечении магнетизмом. С истерической лихорадкой соединились конвульсии, затяжная рвота, бешеная зубная боль, меланхолия, сумасбродство, иногда неистовство и обмороки. И, наконец, я напал на мысль произвести в теле больной одновременно искусственный прилив и отлив при помощи магнита. Подобное лечение было возможно потому, утверждал Несмер, что ему удалось открыть неведомую прежде силу – флюид. Сам он называл ее животным магнетизмом. Эта сила была сосредоточена в естестве человека, который взялся лечить пациента, исходила от него, от магнетизера. А потому, подобно исцеленному больному, отбросившему костыли, Месмер оставил те средства, при помощи которых поначалу пытался лечить пациентов. Теперь он врачевал их движениями рук и взглядом глаз, врачевал интонациями голоса и звуками растекавшейся всюду музыки. Лечение магнетизмом, был убежден он, поможет людям, страдающим от судорог, параличей, закупорки сосудов. Вот как пишет Стефан Свейк об этом преображении врача, ставшего исцелять, как это делали боги в мифах и священных книгах, простым наложением рук. Месмер заметил, что магнит совершенно не нужен при так называемых магнетических сеансах, потому что когда он проводит просто рукою вдоль нервных путей от одного полюса к другому, больной чувствует то же самое возбуждение или облегчение. И так нет места сомнениям. От его рук исходит нечто неведомое, нечто гораздо более таинственное, чем магнит. Сомнением и верно нет места. Мессмер был человеком, сказали бы мы сегодня, очень харизматичным. Он и впрямь магнетически, точнее гипнотически, говоря нынешним языком, действовал на людей. Сила его внушения была необычайна. Он притягивал к себе многих, искавших у него помощи и излечения. тем ненавистнее был он своим ученым-коллегам. Судьба нещадно карает тех, кто вышел рано, до звезды. Они получают удары там, где их потомки стяжают славу. Наделенный талантом, как мы теперь понимаем, гипнотизера, первого психотерапевта Европы, как его теперь называют, Мессмер, изобретавший для своих врачебных практик псевдонаучные названия и объяснения, был бит коллегами за успех у публики. Научное сообщество его отвергло. Напрасно приглашает он своих бывших коллег к себе в магнетическую клинику, чтобы доказать им, что он оперирует не знахарскими снадобьями и заговорами, а при помощи обоснованной системы. Никто из приглашенных профессоров и докторов не желает серьезно разбираться в этих чудесных исцелениях». Так писал Стефан Свейк. В 1777 году власти предписали Месмеру покинуть пределы Австрии. Дальнейшее можно излагать пунктирно. В 1778 году он переехал в Париж и при поддержке королевы Марии-Антуанетты основал Институт магнетизма. Его сеансы вновь пользовались огромным успехом у публики, и вновь коллеги отвечали ему ненавистью. Профессора медицинского факультета Сорбоны потребовали от сторонников Месмера словно инквизиторы от еретиков, отречься от своих заблуждений. Дай волю этим непогрешимым ученым, и они сожгли бы своих противников в чистом флогистоне, исследованиями которого как раз занимался в те годы Лавуазье. Французская революция изгнала его из страны. Месмер превратился во врача-гастролера. Лишь осенью 1814 года, незадолго до смерти, он поселился в Мейерсбурге. на берегу Бодонского озера. Здесь, вдали от врагов, он ясно видел свою судьбу. «Люди вспомнят, что во многих странах меня с благодарностью почитали и называли благодетелем человечества», написал он в своем завещании. Жизнь Мессмера сложилась удивительно и по-своему трагично. Он обрел богатство и познал славу. Его идеями воспламенялись лучшие умы Европы, Америки и России. Коллеги же преследовали его как зачумленного. Он считал себя гением, но прослыл шарлатаном. Его науку, триумфально явленную профаном во всей своей пышности, отвергли, но ее боковые побеги породили новую науку – психотерапию, представители которой зачастую слышать не хотят о своем невольном прародителе, вечно гонимом и навеки изгнанном. Вот как подытожил его судьбу Стефан Свейк. В этой отчаянной авангардной схватке за новую психотерапию Месмер совершенно одинок. Его ученики и помощники еще на полстолетия, на целое столетие от него отстали. И одиночество трагически усугубляется. У этого борца нет даже такого панциря, как полная уверенность в себе. Ибо Месмер чувствует только верные направления. Дороги он еще не нашел. Он чувствует, что стоит на верном пути. Чувствует, что случайно оказался в жгучей близости от тайны, великой и плодотворной тайны, и знает все же, что один не способен разрешить ее и раскрыть до конца.